Вот так. Накануне девятой годовщины смерти Потемкина мы возвращались к условиям великого греческого проекта, над исполнением которого трудился временщик Екатерины II. Были, конечно, как видно из отчета Ростопчина, некоторые отличия. Так, по планам Потемкина и Екатерины, После занятия Константинополя предполагалось образовать на очищенных от турок землях не республику, а царство с царем Константином, сыном Павла, на престоле. Но это еще не все. Пока граф растопчин приступал к исполнению нового старого проекта, сам император публично сообщил Европе о своем намерении решить военные споры рыцарским поединком. Вот что об этом рассказывает очевидец. «16 декабря в воскресенье в 8 часов утра граф пален прислал ко мне полицейского офицера с приказанием немедленно явиться к нему. Сердце мое затрепетало. Жена же моя должна была прибегнуть к помощи лекарств». Автор недавно вернулся из сибирской ссылки. «Когда я приехал...» Граф Пален сказал мне с улыбкою, что император решился разослать вызов или приглашение на турнир ко всем государям Европы и их министрам, и что он избрал именно меня для того, чтобы изложить этот вызов и поместить во всех газетах. Мы поехали к императору. Граф вошел сперва один в его кабинет, потом, вернувшись, повел меня с собою к императору. Государь стоял посреди комнаты. По обычаю того времени я в дверях преклонил одно колено, но Павел приказал мне приблизиться, дал мне поцеловать свою руку, сам поцеловал меня в лоб и сказал мне с очаровательной любезностью. Прежде всего нам нужно совершенно помириться. После того, как речь зашла о вызове на поединок, я желаю, чтобы это, указывая на бумагу, которую он держал в руках, было помещено в «Гамбургской газете» и в других газетах. Затем он дружески взял меня под руку, подвел к окну и прочел эту бумагу, написанную им собственноручно на французском языке. Вот ее содержание. «Из Петербурга сообщают...» что российский император, видя, что европейские державы не в состоянии примириться между собою и желая прекратить войну, разоряющую Европу уже 11 лет, собирается выбрать место, куда он пригласит всех других государей, чтобы им встретиться друг с другом в честном поединке, имея в качестве оруженосцев, герольдов и судей своих просвещеннейших министров и искуснейших генералов таких как тугут пит бернсторф сам же он предполагает взять с собою генерала палина и кутузова можно ли доверять этому известию неяс но судя по всему сообщение сие не лишено оснований имея отпечаток тех качеств в коих российского императора часто обвиняли при последних словах он от души засмеялся я учтиво улыбнулся «Вот, возьмите», — продолжал он, передавая мне бумагу, — «переведите это на немецкий язык». На другой день он пожаловал мне прекрасную табакерку в 2000 рублей. Коцебу. Вряд ли император Павел всерьез предполагал, что кто-то из европейских государей всерьез откликнется на его картель. Никто натурально не отозвался. Ему нужно было другое – показать Европе, что накануне новой большой войны русский царь остается честным рыцарем, ищущим только справедливости, и что его добрая воля направлена на восстановление мира и стабильности в Европе. В общем, он действовал, хотя и несколько экстравагантно, но вполне соответственно тому, как действовал бы на его месте любой политик, заботящийся о предназначении и потенциале вверенной ему державы, то есть говорил одно, а делал другое. Но и это еще не все. В декабре император Павел и первый консул Наполеон Бонапарт обменялись приветственными посланиями. «Долг тех, кому Господь поручил власть для управления народами», писал наш император их консулу, «мыслить и заботиться об их благополучии. Я не говорю и не собираюсь обсуждать ни права, ни разные способы правительствования, кои существуют в наших странах». Попробуем вернуть миру покой и тишину, столь необходимые и так очевидно соответствующие непременным законам проведения. Я готов вас выслушать. Да хранит вас Господь, Павел. Все сие означало, что следующий год, первый год нового столетия, начнется с такой коалиции, какой Европа на своем 18 веку не видала. Подготовляя союз с Францией, Павел заключил союз с Швецией. К этому союзу примкнули Дания и Пруссия, так что против английского флота в Балтийском море создалась внушительная эскадра четырех северо-восточных держав, задача которой была по преимуществу оборонительная. Наступательную же войну Павел предполагал вести в союзе и при поддержки Франции. Наполеон должен был сделать диверсию нападением на берега Англии. Клочков. Решено было перекрыть английскую торговлю с Китаем, для чего к китайским берегам собирались выйти из Камчатки наши военные фрегаты и начать совместно с первым консулом Франции завоевание у англичан Индии. 12 января нового года император Павел отдаст приказ атаману казачьего войска Донского. Англичане приготовляются сделать нападение флотом и войском на меня и на союзников моих. Нужно их самих атаковать и там, где удар им может быть чувствителен и где меньше ожидают. Заведение их в Индии самое лучшее для сего. От нас ходу до Индии месяца четыре. Приготовьте все к походу. «Все богатство Индии будет вам за сию экспедицию наградою. Карты мои идут только до Хивы и до Амударьи реки, а далее ваше уже дело достать сведения до заведений английских и до заводов индейских, им подвластных». Вот теперь все. Как было английскому правительству не хлопотать о перемене правления в России? И вряд ли некоторые проницательные современники без оснований думали, что будто бы катастрофа, закончившаяся смертью Павла, была делом рук Англии и английского золота. По преданию граф Палин, подговаривая одного из генералов встать на сторону революции, сказал ему «Группа наиболее уважаемых людей страны, поддерживаемая Англией, поставила себе целью свергнуть жестокое и позорное правительство и возвести на престол наследника великого князя Александра. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем подробности. Впрочем, даже если узнаем, они сообщат нам лишь суммы, кто сколько получил, но общее содержание не изменится. И точно мы уже никогда не узнаем, какой была бы история XIX столетия, Если бы графу растопчину удалось исполнить свой потёмкинский проект, донским казакам оыть сапоги в водах Индийского океана, а Павлу Пу и Наполеону бонапарту поровну поделить меж собой сферы влияния. Год 1800 утекал в вечность. Урна времен изливала последние месяцы а 17того столетия. Счет царствованию императора Павла пошел на дни и часы. Давно уже яд начал распространяться в обществе. Сперва испытывали друг друга намеками, потом обменивались желаниями, наконец открывались в преступных надеждах. Коцебу. Душою заговора и главным действователем был граф Палин, Фанвизин. С ним во главе революция была легка, без него почти невозможно. Коцебу.